Час спустя джигиты привязали своих коней по-калмыцки друг к другу и пошли в аул, уже спящий крепким сном. Утагильды вел их в гостевую юрту возле юрты Мусабая, где, как оказалось, было безопаснее всего устроить свидание. На круглом столе в юрте горела большая лампа. На почетном месте разостлано одеяло. Магрифа и жена Амусабая стояли справа от входа, возле кровати с костяными украшениями. Девушка была в черном бешмете из толстого шелка, наброшенном на яркий камзову. На голове ее была шапочка с золотым шитьем и с украшениями из перьев филина даже в которой Абджахман увидел девушку в прошлом году. От волнения Магрифа была бледна. Нежная мягкость черт лица, свойственная первой поре юности у женщины зала, точёные линии теперь приобрели совершенную законченность. Большие серые глаза по-прежнему притягивали к себе взгляд они как будто излучали свет и выражали все душевные движения девушки. Абдрахман подояг к ней, поздоровался по-городскому за руку. Магрифа мгновенно залилась горячей волной румянца. Жена тому сабея приходилась обишу старшей родственницей, и поэтому Он приветствовал её свободное тепло, называя просто по имени. В юрте кипел самовар. Жинге тут же начала угощать чаем Абдурахмана и его друзей, расспрашивая, надолго ли обеш приехал домой, сколько ему остаётся учиться, где он думает жить после Улы save друзей, на шутки и ведя непринуждённую беседу, она быстро сгладила первую неловкость встречи. Кроме того, умная и ловкая Жинги пользуясь своим правом старшей родственницы расспрашивала молодого Джигита о нём самом, задавая именно такие вопросы, которые могли интересовать Магрифу. Напившись чаю, Утегильды и Дармен послег к коням под предлогом, что надо позаботиться о них. Жинге, убрав посуду, тоже вышла из юрты. Оставшись наедине с Магрифой, Абдрахман повернулся к ней. Я просил о встрече с вами, Магрифа. И благодарен вам, что вы согласились, начал он чуть дрогнувшим голосом. Магрифан не ответила. Она лишь со смущенной улыбкой бросила на Абиша быстрый взгляд. С чем он пришел? Что она услышит от него сегодня? Никогда еще не приходилось ей беседовать наедине ни с одним мужчиной. А этот юноша и по своему поведению все это время и по таинственности сегодняшнего разговора был для нее совершенной загадкой. Юная красавица смутилась и опустила глаза. Могрифа, дорогая, прежде всего, я должен просить вас о прощении. В начале этой необычной ночной беседы Магрифани проронила ни слова. Всё, что могла бы она ответить юноше, которого уже одна слушала, теснилось в её мыслях и чувствах, но в слова не облекалось. И когда он заговорил о прощении, она подумала, как бы отвечая ему: "Почему о прощении? Чем он передо мной виноват?" Абдулрахман продолжал: Я прошу простить мне, что я так долго заставил вас ждать каких-нибудь моих слов, какого-нибудь решения. Разве я когда-нибудь обвиняла вас? Снова в душе ответила ему девушка с участием в виде, как вспыхнуло его лицо. Что тому chiếu его? Он хмурился. В сердце мгрефы дрогнуло. Из-за нынешний разговор вынужден просить прощения. И "Если бы сегодня я пришёл к вам с каким-то твёрдым решением, можно было бы сказать: доброе дело никогда не опаздывает. Но я пришёл к вам с моей правды я принёс вам свою тайну, которую ношу в себе неделя с ею ни с братьями, ни даже с отцом. Правда, мы я в том, что и сегодня у меня по-прежнему нет никакого решения. Зачем же вы тогда приехали, закричало всё внутри девушки. Кровь снова отхлынула у нее от лица. Она стиснула руки так, что побелели суставы ее точенных пальцев. Вы услышали правду Магрифа. А теперь выслушайте мою тайну. Едва увидев вас в прошлом году, Я только понял, как достойно вы уважения. Вы для меня лучшее, что есть на свете. Если бы ни одно непреодолимое препятствие я не колебался бы ни на миг. Но сейчас я не могу позволить себе решить наше будущее. Не могу и сказать нашим родителям, чтобы мы не начинали сватовство. Вот я и пришёл к вам, чтобы сказать об этой моей тайне. В сердце мой грифы сжалось от ревнивого подозрения. Теперь она, не опуская глаз, смотрела на него взглядом полным горького укора. Я знаю эту тайну. Это ваша возлюбленная. Как же может быть иначе? Разве я одна на свете могла полюбить такого? А препятствие это слово, которое вы дали ей. Если так, зачем же мне всё это открывать? Эти мысли жгли ей душу. Но лицо юноши кажется таким искренним, таким чистым. Оно то вспыхивает, то бледнеет. И тайна моя и препятствие «Это одно и то же, Магрифа». «Конечно, одно и то же». «Другая девушка. Сейчас я услышу ее имя. Пусть говорит. Пусть кончает все скорее». Она замерла. Сердце ее как бы остановилось. По всему телу пробежал холод. Она не могла больше смотреть на Абиша. И снова опустила глаза. Ожидая его слов, как удара ножом. «То, о чем я говорю, Магрифа, это моя болезнь». «Болезнь?» — вскрикнула девушка. Лицо ее снова порозовело, глаза заблестели. Она не знала, пугаться ли ей или радоваться. Совсем другого ожидала она, и теперь обвиняла себя. Как могла она подумать, что Абиш изменил ей? А болезнь, какое же это препятствие? Она внутренне торопила юношу. Скорее, скорее узнать, что ему грозит. И взгляд, который она не сводила теперь с Абдрахмана, был полон любви и тепла. Он негромко продолжал. Петербургские доктора говорят, что лёгкие мы поражены опасной болезнью. Это чехотка. Один известный врач сказал, что о свадьбе мне думать пока что нельзя. Он говорил, что своей болезнью я могу убить жену. Вот магрифа. И моё препятствие, и моя тайна, вот моя правда. Вот всё, что я хотел сказать вам. И с этим уехать. Только это. Только это, Абиш, спросила девушка. С какой радостью, доверчивостью и нежностью она вскинула на Абиша глаза. Юноша с изумлением смотрел на неё, не понимая её вопроса. Болезнь. Опасная болезнь. Повторил он: "Поймите, каким препятствием встала она между нами". Для меня это тяжёлое горе. В Пефине возникли в душе мгрифы мгновенно. Но эта быстрота не была легкомыслием. Магрифаня узнавала себя самаю, так твёрдо, непоколебимо, безвозвратно сердце её сказало своё слово. Это решение было решением сердца, а не ума. Если бы девушка стала раздумывать, взвешивать, она никогда не позволила бы себе такого искреннего порыва. Ваша болезнь обив и для меня горе. Но если препятствие только в этом, что вы опасаетесь за меня, хотите сберечь меня, значит, и решать надо мне самой. Вот моё слово. Лишь тогда жизнь водит настоящей жизнью, когда она сольётся с жизнью любимого, когда все радости и печали ты разделишь вместе с ним. Если я правильно понимаю стихи Абая Ага, так говорит о любви и он. Я не понимаю ни любви, ни дружбы, если они отступают перед жертвой. Сама я хочу лишь одного прожить жизнь вместе с вами. Делить с вами всё, чем бы ни угрожала вам судьба. Магрифа, милая, неужели вы так любите меня? Для моей любви ничего не страшно. Дорогая Магрифа, думаете ли вы, что говорите? Ведь смертью грозит моя судьба и мне и вам если болезнь моя вспыхнет она убьёт и вас и только как только ведь между нами смерть если умрёте вы зачем же жить мне тогда смерть будет для меня счастьем и крупные слёзы покатились из глаз девушки. Девушка протянула обешу свои прекрасные руки, препятствие, сдерживавшее влюблённых, рухнуло, и чувство прорвалось, затопило их своим неудержимо хлынувшим светлым потоком. Юноша не заметил и сам Как ощутил смогрифа в его объятиях. Он понял это лишь тогда, когда почувствовал на губах солёный вкус слёз, заливших ей лицо. Когда успело время расставаться, Абдахман сказал: "Поминки по госпонага, родные решили провести раньше, не ожидая годовщины". Сразу после них в ваш аул приедут для сватовства. Магрифа, вы моя возлюбленная. Дороже вас у меня нет никого в жизни. Магрифа и не догадывалась прежде, что можно быть такой счастливой. Под утро джигиты сели на коней, и вот теилте бесшумно вывел их из аула Адиш обратился к друзьям всей душой благодарю вас обоих я счастлив мы всё решили сразу после поминок наш аул начнётся в этовство Жаргуй «Э, сичок. Вот это настоящие слова добуть, да а не благословенны. воскликнул у тегильды и всё-таки не удержался от шутливого укора. Давно бы тебе взяться за дело по-нашему, постепному. Герман всей душой разделял его радость. У тегильды попрощавшись, Весело подскокал обратно в валу, куда бишь в следующий раз вернётся уже зятем.